Глава 21. Ужин при рогах Вторая церемония знакомства с хозяином дома прошла лучше первой. В этот раз мы не лежали лицом в пол, были намного чище и не пускали слюни из-за яда. Либо рогатого боялась только я одна, либо мама с Чейзом не выдавали паники. Услышав приглашение, Эмили Харт чинно преклонила колено и поцеловала руку демона. Ну, как руку? Скорее, лапу. Этот Ахнет был выше Чейза на две головы и прилично шире в плечах. Мама тоже переоделась в красные тряпки и благодаря обветренной коже вполне походила на местную, разве что не имела рожек. Иви — это Ахнет Д'Артей, лидер клана Азумат. Она взяла на себя роль посредника. Мой давний друг. Так посмотреть тут все друзья и гости. Только выйти наружу по своей воле никто не может и некоторых временами сажают в клетки. Эмили Харт, я сразу узнал тебя. Многие годы назад ты приносила любопытные диковинки. Что так меня развлекали в часы скуки? На загорелое лицо, испещрённое мелкими едва заметными шрамами, натянулось подобие улыбки. Смея думать, для Сеймура это была ерунда. Как для нас сайры и старые браслеты. Ничем истинно ценным мы никогда не обменивались, а сегодня-то его все с пустыми руками. Или не с пустыми. Его вкрадчивый голос, наполненный притягательной хрипотцой бархатом, заливался в ухо, в мое ухо, потому как рогатый со всех сторон меня исследовал, заглядывал и под волосы, и в лицо. Говорят, у заблудших истинных дождь глаза цвета неба. Вздохнул он, вновь уделяя внимание моим чрезмерно длинным пальцем. Но твои цвета дымы из нашего вулкана. Ты не заблудилась, пташка. Ты везде своя, но везде чужая. Однако эти тонкие запястья так и просят таков. За этой занимательной беседой Ахнет проводил нас к длинному деревянному столу и кивком указал на места которые положено занимать гостям. Мой взгляд упал на стеллаж, заваленный чашками и кувшинами, а между ними валялась россыпь браслетов, вроде тех из раздела «Керакт в серватории», только новеньких. Это на случай, если приступ рабовладения случится с демоном прямо посреди трапеза, и ему срочно захочется кого-нибудь пленить для улучшения аппетита? «О, я бы охотно примерил их на тебя, красноволосое создание», перехватив мой взгляд, сообщил рогатый. Но моя хара дремлет в соседней спальне, и ее глаза цвета неба успели меня пленить». «Боги милостивы», пробубнила, усаживаясь на огромный стул с массивной спинкой. Чей по правую руку от меня слегка задымился, в отсутствие рубашки это было особенно заметно рисунок, нанесенный на его торс, мало чем уступающий Ахнетовскому, начал рыжеть, наполняться лавой, Того гляди, глядя, искренно красная штура перепрыгнут. «Не тебе пленить, дитя Тантала». Матушка недобро зыркнула на демона. «Я бы рискнул». «Не на этой земле. Она еще помнит прошлый грех». Эмили Харт мало чего боялась в этой жизни. Уж точно не каких-то там демонов. А может, сероглазка мне только благодарна будет». Ахнет решил не нарываться на ссору и милостиво ухмыльнулся. Прислужницы, оценив его добродушный настрой, принялись разливать напитки по бокалам. Оковы порой нужнее свободы, если надеты тем, кем должно? Быть привязанным накрепко не пытка, но у счастья принадлежности своя цена. Философия местных была по заковыристи их религии, о которой с упоением рассказывал папенька на экскурсии. «Они уже надеты кем должным, просто невидимы», — угрюмо сообщил чейс заполняя дымом весь трапезный зал. «Не тобой ли адхам, сын Эланы? «Мной», — без заминки согласился мой истукан. Ахнет склонил голову на бок, сощурился, почесал левый рог, и перевел взгляд на красные шторы. Раздуваясь ветром, они открывали вид на улицу. На керактские леса опускались новые сумерки. Вулкан источал красный дым, а над его макушкой сияла багровая звезда. Айлана, видно, все позабыла за эти годы. Демон приказал слугам подавать горячее. и на мою тарелку шлепнулся кусок темно-бордового мяса. Теперь она сеймурчанка, и столько пренебрежения было вложено в последнее слово. Ахнет его будто выплюнул, как и на иномирскую отраву, что кусок в горло не полез. Она помнит свои корни. А ты... Мать учила меня традициям и истории керакта. Исахне, древнему языку. Чтобы подтвердить свои глубокие познания, Адам повёл разговор на незнакомом наречии. И следующие несколько минут я слушала жуткие ракочущие звуки, которые никак не мог издавать человеческий рот «Эй, Лана, сестра моя, тоже отпилила себе рога», — с некоторой брезгливостью уточнил хозяин высоких потолков. «Напротив», — обзавелась второй парой. Прячу усмешку в кулаке, выдавил чейз. Рога её гордость вот уже 40 лет. Правда, приходится уделять особое внимание гардеробу. Все ему рисуя образные моды. И ей по нраву прятаться в тени, опасаясь быть пойманной и с позором выдворенной обратно. Наследницы рода Д'Артей, в которой течет кровь Верховного. Адамиан поставил стакан и вгляделся в мутное стекло. Ей нравится жить в любви и покое. Вдали от клановых войн и кровных расприй. Проронил безэмоционально. И особенно она рада, что ей не приходится быть второй женой из десяти. «Она была бы первой», — звучно взревел Ахнет и хлопнул по столу. Так что стакан Чейза подпрыгнул и чуть не перевернулся. Вопрос с женихом был почти улажен. Я закатила глаза над тарелкой. Видимо, улаживали вопрос без присутствия девушки, предварительно сняв с её запястья мерки. Эйна ведает, чей из старших был рисковым малым. Всякий знает, как Сеймур относится к демонам, как боится вторжения, подобного тому, которое керакцы устроили в не немногие века назад. И несмотря на это, маг взял и привел порталом рогатую наследницу какого-то там рода. Или смельчак, или глупец. Второго, пожалуй, больше. Разве можно воровать демонову невесту при живом-то рогатом женихе? Да еще дополнительную порцию украшений тому на голову наставить. Просто чудо, что ни Ахнет, ни тот многорогий не отправились искать пропажу всей развесёлой рогатой гурьбой. Количество рогов в моих беспокойных мыслях стремилось к бесконечности. Я ухватила свой бокал и сделала большой глоток. Нервно. Отчасти я понимала, почему хранители запрещают делиться нашими разработками, с менее развитыми мирами. Хорошо ведь, что у керактцев нет оборудования проходимцев. А теперь, Эмили Харт, расскажи, что привело тебя в мои земли спустя столько лет. Ахнет вонзил вилку в сочную мясную мякоть, нарушая все мои представления о керактской культуре. Я себе иначе воображала трапезу рогатых. Скажем, они могли бы накалывать кусок дичи на пылающий сайр и грызть прямо так. «Пришла в гости», — осторожно ответила мама. «У тебя ведь сегодня день гостей? Расскажи, Ахнет, кто приходил до нас и что принес тебе в качестве сувенира». «С чего ты взяла заноза, что был кто-то еще? «Слышала, как ты упоминала о дарах проходимца. Пока лежала у тебя в ногах, отравленная дротиком», — фыркнула матушка, постукивая ножом по своей тарелке. «Поймала», — ухмыльнулся демон. «Да, была одна женщина. Она принесла много тарьевого жемчуга и три комплекта вашего оборудования. Ремним, карабины, технологии Эмили. То, чем Сеймур не хочет делиться с недоразвитым, опасным керактом. Однако наша идея смело берет на хм, вооружение». И что она захотела взамен? Не особо удивившись, проронила мама. И Эрунду попросила зарядить для нее несколько же мчужин в обмен на все остальные. Ахнет наморщил лоб и пошевелил рогами, изображая мыслительный процесс. И еще несколько капель моей крови. Крови? Мать схватилась за жетон, висевший на ее шее, и взволнованно потерла. «Только не говори, что ты отдал. Эмили, как я уже сказал, это сущая безделится. От такого заряда тарьи вашим магам не будет толку. Энергия хаоса, огонь демонов. Куда она намерена его применить? Равнодушно фыркнул Ахнет. Что до крови я теряю намного больше на ежедневной тренировке с моими бойцами. И зачем же проходимицы твои ценные жидкости? Для коллекции, я полагаю. Все знают, что в жилах лидера клана Азумат течет кровь верховного. Все помнят, да только делают вид, что забыли, дорычал рогатый свою мысль. Но ничего, ничего, Род вернет себе былую славу. И ты ее отпустил. Обреченно подвела итог гордость Сеймура с заряженной тарьей и кровью верховного. Честный обмен, мы сторговались. Лениво качнул ветвистой головы хозяин. Та женщина была не в моем вкусе. Имя у нее было? Она назвалась каким-то животным, иномирским. Ох, когти и мир мне в печёнку, я уже не помню. Демон Тугадум раздраженно повел плечом и велел слугам сменить блюдо. Значит, для коллекции. Насмешливо выдавила из себя мама и отодвинула тарелку. «Или все же, чтобы активировать маятник Квентера?» «Маятник давно утрачен». «А может, мы его нашли?» Она угрюмо посмотрела демону в глаза и над длинным столом повисла молчание. Врешь. нет «Нет-нет, мы правда нашли?» Я без разрешения вскочила с безразмерного стула и, сшибая углы стеллажей, понеслась в свою спальню. В голове моей истерично крутились шестеренки, слетая с колеи и наскакивая друг на друга. Заряженные демонским огнем тарьи. Кровь Верховного и украденная реликвия Керакта. И все в одних руках. Как-то все это связано, да? Через несколько минут я вернулась за стол с открытками, позаимствованными с экскурсии. И выложила перед Ахнетом карточки с проекцией маятника квентора. «Я не дозволял вставать» проворчал демон, рассматривая картинки. "Ну я же по делу", вздохнула я, обиженно. "Та проходимица обманула вас. Выманила кровь, чтобы чтобы? А что он вообще делает этот маятник? До нас, Сеймурчан, доходили лишь легенды о смятом времени, что между мирами течет по своим законам. Маятник способен управлять пространством между мириями". Ахнет поднял на меня жутковатые черные глаза и пришлось оторвать взгляд от его рогов. Вблизи те оказались еще внушительнее. Искривлять его, строить коридоры в разное время и место. Наш Верховный создал артефакт, чтобы найти свою Нияру, где бы она ни была. А я смотрю, Адхам, ты все же забыл свои корни. Ничему не учишь свою женщину. Свою женщину? И не надо мне ничему учить. На всякий случай я попятилась от хозяйского конца стола к своему гостевому. «Столько воли дурно», — договорил Ахнет. То выглядя, она забудет, кому принадлежит». «Браслеты — не самая надежная гарантия хорошей памяти», — промычал Чейз мрачнее от последних новостей. «Все море девушки вступают в отношения добровольно». «Сейчас ты скажешь, что она вольна приходить, когда захочет». «Сбегать, когда вздумается», — рассмеялся демон издевательски, как над хорошим анекдотом, неправдоподобным, но занимательным. «И это еще мягко сказано», — зыркнул на меня Чейс и как-то по-новому поглядел на цепи, сваленные на полках. «А ты глупец, цадхам, сын беглянки». Мощная челюсть Рогатого поджалась. «Одна сумасбродная девчонка уже чуть не развязала войну» влюбившись в холодного проходимца. «Свобода не нужна женщине, она её путает». Архов — рабовладелец. все таки Чейзу с Генами повезло. Оба его родителя были прогрессивных нравов. Трапеза завершалась в тишине. После того, как прислужницы убрали все тарелки и в последний раз наполнили бокалы, Ахнет велел открыть шторы. Дом заполнился вечерним воздухом керакта. И я взволнованно уставилась на темное очертание леса за вулканом. Где-то там утопала в багровом тумане портальная арка. Тонкие тросы еще тянулись к ней из поясов, оставленных в спальнях. Но ничто пока не намекало на то, что демоны отпустят нас домой. Тут, похоже, за все принято платить. И за выход, и за вход. Ахнет вел беседу с Чейзом, разрывая воздух рокочущими звуками. Незнакомое наречие скребло по ушам точно острый камень по учебной доске. Сначала разговор выходил негромким, но постепенно перешел на звериный рык. «Нет». адаймен резко отвернулся от демона, заполнив террасу дымом и искорками. «Свои ответы ты узнал. Теперь, Адхам, сына Эланы, принеси мне то, о чем я прошу». Требовательно нахмурился хозяин. Весь. От мощного торса до кончиков врагов. «Адам, чего он хочет?» — нервно уточнила мама, вставая с кресла. «Маятник в обмен на. Реликвия должна вернуться домой», — упрямо заявил демон. «Ей не место в Сеймуре, в липких, жадных дознаний лапах ваших хранителей. Мы принесем, легко согласилась мать. Принесете, конечно, принесете. «Но одного обещания имели недостаточно», — кивал Ахнет, в то время как лицо Адама стремительно чернело. «Красноволосое создание с длинными пальчиками подождет вас тут. Честный обмен». «Я?» Ноги резко подломились, и я рухнула в мамино кресло. «Реликвия где-то в ему так», — Ахнет потряс перед носом чей за открыткой. Принеси ее сюда, и заберешь свою женщину без браслетов. «Я принесу и так достаточно слова», — рыкнул в ответ Адам, и на белой стене отпечаталась знакомая рогатая тень. Надо сказать, атрибуты на головах этих родственников были соразмерны. «Слово сына беглянки», — хозяин хохотнул издевательски и вышел за штору. Жадно глотнул дымного воздуха и пояснил на выходе. Я отбираю себе невест для ритуала. Готовлюсь к битве за право. В черных кланах пошли слухи, что вроде Дартея нет и капли крови верховного атхам. Я должен победить. Иначе позор. Если ты помнишь корни, ты знаешь. Причем тут маятник? Скулы на лице чей задернулись. Он докажет. Только потомок Верховного может активировать артефакт. Принеси и забирай. Коктистый палец указал на меня, ужавшуюся в гигантский стул. Сначала докажешь право, а потом начнешь нападать на сопредельные миры. С маятником, с оборудованием, старьей. Уточнила мама, прикрывая меня своим худощавым жилистым телом. «Дырявое сердце мир Эмили. Не представляю, что может заставить меня собрать отряд и отправиться через портал. Мне хватает забот на красных землях», — раздраженно проревел демон. «Мне некогда пугать ваших безрогих малюток, лишенных фантазии». «Давайте мы просто пообещаем», — взмолилась я, поскуливая за маминой спиной. Люди многое говорят, да никто не доносит свои обещания. Тяжелые, видимо. Нет, маленькая, дело в мотивации. Не согласился Ахнет. Я отпущу только двоих. И вместе подождем их возвращение. Побудешь моей гостьей. Пленницей. Мама размашистым шагом выскочила в коридор и унеслась в сторону наших комнат. А я принялась себя проклинать за глупость, комкая ткань неудобного Тогаса. Арх меня дернул показать демону те открытки. Может, не узнаю он о маятнике, отпустил бы так, или не отпустил бы, да. Гремя карабинами и пряжками, источавшими слабо серебристый свет, мать вернулась. Она принесла оборудование проходимцев. Один комплект передала Чейзу, второй принялась споры надевать на меня. Они уйдут прямо сейчас, не дожидаясь рассвета. Твой отряд проводит их до портальной зоны. Сухо бубнила мама. Останусь я. Я не так велел, — напомнил демон. Ты передумал. Вот только что. Вспомнил, что мне есть много, что рассказать тебе, скрашивая долгие керактские вечера. Она обернулась через плечо на Ахнета и, получив его великодушный кивок, туго затянула на мне ремень. Второй вечер подряд я проводила в дружелюбном Керактском лесу. Перемещаться по нему в компании рогатых демонов, вооруженных мерцающими сайрами, красными копьями и пернатыми луками, оказалось спокойнее. Даже завывания хаотических тварей страшили не так, как то, что ждет нас впереди. Мы потеряли целые сутки. За по оврагам, примеркой тогасов и беседами об оковах. Та проходимица могла уйти очень далеко могла вернуться в Серваторий, найти маятник, скрытый иллюзией, и покинуть лорд. Где нам теперь искать реликвию для обмена? Маме разрешили нас проводить, но перед этим Ахнет отлично нацепил ей на руку браслет принадлежности и шлепнул на плечо алую печать. Клеймо клана Азумат, заговорённое так, что собственность не может покинуть Красные Земли. Ослабшая от избытка эмоций, я испуганно жалась к Чейзу тросик, что выходил из пряжки на поясе. Серебрился все ярче. Близилась арка перехода. Прошлой ночью я надеялась, что мы дождемся раненого Мойси и вернёмся вчетвером. Но теперь нас было только двое. Адам и я. Два комплекта оборудования, два карабина, две метки проходимца. Ноль попутчиков. Сосредоточенно сопя мы подошли к холму, на котором величавой доминантой стояла портальная арка. Оба троса яркими пуповинами тянулись к ней. И дальше за грань. К материнскому миру. Третьего крепления уже не было. Гостья Ахнета покинула Керакт. «Ева, держись за Адама», — строго инструктировала мама в последний раз. Точными умелыми движениями она отчёлкнула пару зажимов и соединила наше оборудование в связку. «Мам, почему ты... это вот все? шмыгнула я носом, разыскивая взглядом очертания вулкана. Ахнет остался в доме со своей диковинкой. Нас провожать не стал. Потому что я твоя мотиве. Как бы оно ни выглядело со стороны. Эмили Хард все же вспомнила мое имя и поджала губы в тонкую линию К тому же я временно безработная. Чем мне еще себя занять? Перестань. Без оборудования и итарии экспедиция в Анхарат не состоится. Да и лорду Келси я не спешу показаться на глаза. А в компании Ахнета скучно не бывает. Она карикатурно шевелила бровями, всем видом показывая равнодушие к страшной судьбе. Если мы не вернемся с маятником, она останется тут навсегда. Впрочем, да, гордость Сеймура засиделась на бумажной работе. Да и какой из нее консультант-теоретик? Каэра из болота благоразумно не высовывалась, не жаждала пойти на ужин рогатым. Чейз настраивал переход, заново активируя ряп портала. А я шлёпнулась лбом на маме на плечо и замерла, вбирая ее запах вместе с невозможным дымным воздухом. Неужели это все происходит на самом деле? А ты мне так и не рассказала про три тайных желания свободного джина. Моего. Моего отца. Прошептала, надеясь, еще потянуть время. Сначала он хотел уйти от погони в храме и получил любовь. А потом. Наверное, неправильно было сейчас говорить о тех других родителях, прощаясь с Эмили Харт. Но вопросы сами лились из меня с надсадным хрипом и постыдным бульканьем. Лучше они, чем слезы. Перед матерью неловко. Вторым желанием был портал, ведущий в мир без магии. Спокойно отозвалась она. В место, где твоих родителей будет невозможно найти, где от джинов не будет беды где они смогут просто мечтать, как обычные люди, и исполнять свои желания самостоятельно, без бесценной помощи мироздания. «Разве это считается за целое желание?» Прошептала я удивлённо. «Оно ведь не сбылось, они не ушли». «Больше всего они хотели, чтобы их дочь жила свободно, без арабских браслетов. И чтобы она тоже могла желать», — добавила мама. «Оно сбылось». Просто не так, как они надеялись, и не сразу. Их дочь свободна, и она желает. Я зажмурилась и тихо зарычала. Тот самый неловкий момент, когда фраза «бойся своих желаний» обретает очень конкретный и жуткий смысл. Они были так молоды и неопытны, хотели всего и сразу. Прошептала мама, неловко поглаживая меня по волосам. Но у них не было меток. И, как известно, браслеты мешают джинам ходить порталами. Боюсь, их смяло бы в коридоре между Междумирия. Всех троих. Если бы навстречу не вылетела я, и нас бы клубком не отбросила обратно. Откуда ты все это знаешь про них? Твои родители приняли меня. Не убили, не прогнали, а выходили. Решили, что я какое-то знамение, что мироздание исполняет их волю через меня. Словом, суеверные глупости. Мама тряхнула головой. Но мне тогда было очень плохо. Я едва могла ходить, истекала кровью. У меня не было сил все им объяснить. Два месяца я просто бредила в той лачуге на побережье. Потом, когда пришла в себя, настало время родов. Не моих, ее. Я присутствовала, помогала. Тем, что знала. Ты родилась совершенно нормальной девочкой. Обычной, заурядный Вполне могла за нее сойти, покивала она убежденно. За среднеодаренную сеймурчанку, да. Если бы поверила в это сама. Это они назвали меня Иви. Нет, что ты? Они так боялись. Звали тебя она или эта девочка. Мать позволила себе ностальгическую улыбку. Едва маленькие джин, выкованный в огне танталы, получает имя. О нем узнает бездна. А так ты была просто пухла щекой крошкой Без имени и без оков. Нас обволокло багровым туманом, что сочился из заболоченной земли, и по пояснице пробежала холодная липкая дрожь. Как ты смогла выбраться оттуда? Шансов немного, но вдруг мама и из керакта сможет бежать, скинув себя оковы и печати принадлежности. «Опираясь на знания», — хмыкнула она. «Я читала записки одного проходимца, случайно побывавшего в Тантале. Он смог покинуть мир, и я смогла». Я опустила глаза на землю, пытаясь отыскать источник тумана, вселяющего тревогу. Нагнулась, стряхнула красную пыль с носка перепачканной туфли. Растёрла порошок между пальцев. Это с вулкана все время сыплется». Увидев мой интерес к песку под ногами, прислужница, что несла за рогатым отрядом стопку моих вещей, грязное платье, по папину кофту, достала из кармашка маленькую шкатулочку. Положила поверх барахла, вручила все это мне и улыбнулась. А у нее во рту острые клычки, да-да, и темные рожки подпилены весьма модно. По описаниям из книги я нашла заброшенную деревню у Кривой горы. Местные перестали там селиться с тех пор, как на вершине образовался странный кратер. Продолжала рассказ мама. В ущелье я обнаружила нестабильную точку выхода. Портал открывался без расписания. Вел Ларах, знает куда. Но я рискнула. Дверь привела в Тхэван. Там я уже ориентировалась. И ты никому не рассказала, что нашла в Тантале переход. Ни единой живой душе. Тот мир закрыт не просто так. Джины не ждут гостей. А мои? Хм, родители. Мы надеялись уйти вместе, несмотря на запрет. Но в последний момент весь план полетел к Харам под зад. Мама вздохнула и задумчиво провела пальцами по отцовской кофте, свернутый в несколько раз. Мир начал отвергать дитя Тварага. Тебе стало плохо, ты покраснела и едва дышала. И твой отец загадал третье желание. Живи. Но как я могу это помнить? И все таки помню. все. И запах, и блеск рыжий зеленых глаз, и его слова, и меняющееся страшное лицо. И где-то на заднем фоне жалобный женский вопль и звон упавших оков. Он приказал тебе жить вопреки законам веера, вопреки воле богов. Ям. Мама мягко вытащила папину кофту из стопки и забрала себе. Я не знаю, что было дальше, Иве. Та Джинна передала мне дитя, а сама осталась в кратере, рядом с Творагом. Её серые глаза лишь просили, чтобы я о тебе позаботилась, чтобы сделала все для твоей безопасности. Я кивнула, и мое обещание было принято. Значит, это вы с папой назвали меня Ивет? Не сразу. Мы с Алексом даже ссорились из-за этого. Я не могла. Не хотела давать тебе имя. А он злился, не понимая причин. Мать стерла влагу с щеки и шумно вдохнула, призывая тело вести себя приличнее. И не расклеиваться при суровых, рогатых мужчинах, обступивших холм. «Да, Иви, я не просто перенесла потерю ребенка, продолжила она. Я была в ярости, злилась на междумерье за то, что оно назначило столь высокую цену. Я долго не могла принять новую реальность, в которой у меня нет дочери. Но есть маленький свободный джин, опасный для целого мироздания. Я впервые видела ее такой, такой, человечной, расстроенной, рассыпавшейся на осколки. Словно стержень, что был всунут в матушку еще при рождении, вдруг сдулся или расплавился от керактской жары. Уже во младенчестве ты начала использовать первый уровень воздействия, чтобы навязать свою волю. Перемещала кукол Шарлотты к себе в кроватку. Доставала конфеты из шкафов. Приходилось подмешивать тебе в молоко тоник, усмиряющий дар. Ох, пожалуй, есть детали о детстве, которые я не хотела бы знать. Но поздно. Папа звал тебя малышкой, а я по привычке. Этой девочкой. А потом ты однажды сама сказала. Иви. Наверное, что-то вспомнила. Это было так похоже на Еву, что я... я. Мам, я согласилась, да. Она кивнула и сделала резкий вдох. Но с тех пор, как ты получила имя, тебя ищет бездна, чтобы вернуть на место. Восстановить порядок. Тебе нельзя ходить коридорами веера, это слишком опасно. Но я прошла. И все еще жива», — напомнила ей хмуря брови. «Надолго ли?» — отзеркалила она мой угрюмый вид. Джиннам запрещено покидать Танталу без разрешения звезд. В любой момент мир может потребовать тебя обратно». Я уткнулась невидящим взглядом в свои белые руки. «Потребовать обратно. Нацепить оковы, ошейник, запретить желать. А если не Тантала наденет на меня браслеты?» то кто-нибудь другой вроде Мойси или лорда Келси или еще кого, имеющего список нереализованных фантазий. Неизвестно, что хуже — вернуться в мир, где запрещено мечтать или стать чьей-то личной рабыней, исполняющей гнусные прихоти. Тросы разгорелись ярче. Отряд демонов отступил от арки. Рогатый Ансай сжал лапищу на плече Эмили Харт и потянул гордость Сеймура назад. «Значит, я...» «Золотая рыбка», — рассмеялась я горько, провожая глазами неохотно удаляющуюся маму. «И если это станет известно, все захотят меня пленить для своего удовольствия. И что я могу? В смысле? Не может же быть, что вообще все. Мама была так спокойна, что зубы сводила. Хотелось подскочить и встряхнуть ее хорошенько, убедиться, что ей так же страшно, как мне. «Сеймур ограничивал твой дар тремя уровнями. Но в Тантале возможно даже горы передвинуть. Если сильно захочется. Проблема в другом Иве. Голос мамы сел, и я с трудом слышала, что она бормочет. Вне Танталы Джин тратит на реализацию воли свой личный резерв. Внушение первого уровня — ерунда. Энергия восстанавливается быстро. Но пятый, шестой, седьмой... Без подзарядки такое воздействие выжет тебя до черна. Тебе надо быть осторожной, Ева. Очень осторожной. Сдвинув тонкие брови, она сверкнула на меня полупрозрачными глазами. Убедилась, что я все услышала. И приняла информацию к сведению. «Мам, мы принесем маятник!» Выкрикнула я истерично, хватаясь всеми пальцами за слабую надежду. «Мойся его спрятал, но я найду. Пожелаю найти. И найду. Как-то так, да?» «Как-то так...» Она облизнула обветренные губы, покорно пятясь все дальше от портала. Ансай внимательно контролировал ее перемещение и не позволил бы сигануть в арку. «Прости, Иви, нигде нет инструкции, как растить маленького джина. Ребенка, который любое желание может воплотить в реальность, если сильно захочет». Я растерялась. Была раздавлена потерей и... «Не нужно». Я замотала головой, убегая от тяжелых признаний. Я в курсе, что стала не лучшей матерью. Покивала она упрямо. Наверное, стоило научить тебя желать правильно. Но, боюсь, правильно я сама не умею. Эмили Харт потерла свежую печать, красным росчерком, растёкшуюся на ее голом плече, и порывисто отвернулась. Несколькими уверенными движениями мечей активировал свой карабин, а за ним мой. И крепко вцепившись пальцами в мою талию, закинул нас обоих в портальную воронку.